И предел и цель богопознания в том, чтобы увидеть Бога, чтобы в подвиге и творческом порыве, через самоотречение и любовь ум испарил в примерный мрак божественной тайны и в молчании встретил Бога лицом к лицу и жил в нём. Это есть некое возвращение ума. Бог выступает в мире в неких познавательных образах, чтобы явить себя человеку. И человек выступает на встречу, выступает из мира, чтобы найти Бога, как он пребывает вне мира. Это возможно, но только в экстазе. Страница 202. Иначе сказать, через превышение меры естества сверхестественно. Ибо естеству тварны ум не в силах непосредственно познать Бога, но это ему подаётся свыше. Душа никогда не может проторгнуться к познанию Бога, если сам Бог по Благо снисхождению к ней не коснется ее и не возведет ее к себе. И ум человеческий никогда бы не смог настолько подниматься, чтобы воспринимать некое божественное озарение, если бы сам Бог не восторгал его, насколько возможно для человеческого ума быть восторженным и не просвещал его божественными осияниями. Однако никогда не действует Дух Святый вне познавательных сил человека» и не отменяет, как и не поглощает их своим действием, но возвышает их. Экстаз возможен только через подвиг. Путь богопознания есть лестница, уходящая верхом своим в божественный мрак, вместо безвидной и беспредметной. И постепенно нужно забывать обо всём. Нужно забыть о всей твари. Отвлечься от всего тварного, даже в качестве сотворённого Богом. Нужно погасить в себе любовь к твари, хотя она и создана Богом. Ум слепнет в таинстве любви ко всему, кроме Бога. Когда повлечение любви ум возносится к Богу, тогда он не смогу себя и ничего из сущего совсем не ощущает. Озаряемый безмерным божественным светом, он бывает бесчувствен ко всему сотворённому, как чувственный взор не замечает звёзд по сиянию солнца. Блажен человек, который минуя все твари, непрестанно услаждается божественной красотою. Это есть именно отречение не только отвлечений, и это есть преображение самого познающего. Экстаз есть прямая и непосредственная встреча с Богом, с его познание его по существу. И вместе с тем обожение ума, преображение самой стихии мысли. Дух святый охватывает всю душу и как бы притворяет или прелагает её Это состояние благодатного усыновления, и душа приводится к единству сокровенного бытия Отца. В чистых сердцах Бог с силой Духа начертывает свои письмена, как писал некогда на скрижалях Моисеевых. «Святых вселяется ум Христов. Не по лишению собственной нашей умственной силы, и не как лично, или по существу, приходящей на ее место, но как своим качеством, освящающей силу нашего ума» и к одному с собою приводящей в действие. Сравни дальше об уподоблении Христу и о мистическом вселении Христа в человеческие души. Озарившийся сподобляется совозлежать с женихом, словом в сокровищнице тайны. Это высшая и последняя ступень, предел обожжения в воплощении слова. И в том ведении, которым обладал ум человеческий во Христе, в пастили и пастасного единства. Страница 203. Но и возвращение к первому и начальному. В этой жизни немногим дано было достигать этих таинственных высот. Великим святым и троиновицам мы исчею на Синае, апостолам на горе Преображения, Павлу в его восхищении до третьего небес полнота богопознания осуществится и станет доступна уже за гранями этого мира в веке грядущем. Однако именно в экстазе всё оправдание познавательного подвига. Путь к экстазу есть чистая молитва, сравни у Евагрия. Это прежде всего совершенная собранность и обнажённость духа, обнажённость от всякой мысли, от всех умственных образов вообще. Такая обнажённость есть дар и благодать. Благодать молитвы соединяет наш дух с Богом, и в соединении разобщается от всяких мыслей. И живя с Богом, становится он богообразным. Обнажённостью ума означает восхождение выше всяких образов эйдосов и соответствующее преображение самого ума, достигающего той же простоты, единовидности и безобразности. И когда в молитве Имеешь ум отрешённый от материи и от образов, знай, ты достиг в меру безстрастия и совершенной любви. Движущая сила подвига и есть любовь. Любовь есть такое расположение души, когда она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. И в такое состояние любви невозможно прийти тому, что имеет пристрастие к чему-либо земному. А в высших ступенях любви преподобный Максим говорит часто уже как об Эросе, божественный Эрос, о Тейос Эрос. Об этих несказуемых тайнах священного иступления и любви апофатическое богословие только свидетельствует. Вся апофатика в этом смысле насквозь символична. И к тому же богопознание есть всегда путь непрестанный и нескончаемый, где конец всегда означает начало, и где все пока только отчасти, и в зерцале, и в гадании. Однако основная тайна мистического богословия открыта каждому и для всех, ибо это есть таблица. Первый догмат христианской веры это есть тайна троичности. И весь пафос богопознания в уразумении этой тайны, ибо это есть уже знание о Боге в его собственном существе. Это тайная изречена и сказаема в словах, но должна быть постигнута в опыте, как таинство совершенного единства, сравни у капудакийцев, особенно у Григория Богослова и у Иоагерия. Иначе сказать, она должна быть постигнута через опыт обожжения, через жизнь в Боге, через явление троичности в самой познающей душе. И снова вполне дано это будет уже только некогда, в последнем обожжении, как совершенное явление Троицы. Тайна троичности есть тайна внутри божественной жизни. Это есть Бог вне откровения. Deus Absconditus но узнаётся она только через откровение, через богоявление, феофании, через явление и нисхождение Слова в мир. И в слове и через слово познаётся Бог Троица. Страница 204. Через слово ведь мир таинственно пронизан троическими лучами. В каждой вещи можно узнать неразлучные действия трёх ипостасий. Всё есть разумно и живёт И в божественном бытии мы созерцаем безначально рождаемую премудрость и вечно источаемую жизнь. Так божественная единица открывается, как троица, три постасные монады. Трех беспредельных сращенность беспредельная, но ни одно в другом, и ни одно и другое, и ни одно сверху другого. Но троица сразу есть единица. Бог весь есть троица без разделения и без единицы без слияния. И этим снимается и ограниченность эллинского политеизма, и сухость иудейского монотеизма, тяготеющего к некоему безбожию. А христей Иисусе есть эллин и иудей. Это значит, что через Христа сняты противоречия в учениях о Боге, в откровении Троицы. Особо нужно отметить, что преподобный Максим учил об исхождении Духа от Отца через рождённого Сына, сравни у Кабадакиццев. Это есть нечто иное, как утверждение неизреченного, но необратимого порядка ипостасии при совершенном единосущной триадического бытия. Очень любопытно, что преподобному Максиму пришлось высказаться о западном филиокве в письме к кипрскому пресвитеру Марину сохранились только в отрывках, читаемых на флорентийском соборе. Успокаивая восточных, Максим объяснял, что западные не представляют сына причиной духа и бознают, что отец есть единая причина сына и духа, одного по рождению, другого по происхождению. И лишь показывают, что он через него исходит, обозначают тем сродство и неразличность сущности из здесь преподобный Максим всецело в кругу древней восточной традиции, тайна троичности, высшего познания и вместе с тем именно в ней опор познания. Третье. Всё в мире есть тайна Божия и символ, символ слова либо откровение словом. Весь мир есть откровение, некая книга неписаного откровения. Или, в другом сравнении, весь мир есть одеяние слова. В многообразии красоте чувственных явлений слово как бы играет с человеком, чтобы завлечь его и привлечь, чтобы он поднял завесу и под внешними и видимыми образами прозрел духовный смысл. Бог Слово есть Бог откровения, Deus revelatus. И всё, что говорится о божестве в его в отношении к миру, сказывается именно и прежде всего о Боге Слова. Божественный логос есть начало и конец, цель для мира. Его зиждущая и хранительная сила, предел всех тварных стремлений и движений. И мир существует и стоит именно через это причастие божественным логосам или энергиям, через некое участие в божественном совершенстве. И вместе с тем движется к Богу, к Богу Слову. Весь мир в движении, в стремлении. Бог выше движений. Не Он движется, но к Нему движется. Им созданы, воздвигнуты и... Подвигнутый тварный мир, сравни о ревопагитике. Страница 205. Задача познания именно в том, чтобы увидеть и распознать в мире его первотворческие основания. Опознать мир как великую систему дел божьих, как систему изначальных божественных действий, изволений и прообразов. Ум должен выйти из чувственного плана. Высвободиться из условностей внешнего эмпирического познания и взойти к созерцанию, к естественному созерцанию, то есть к созерцанию естества или природы в его последних божественных определениях и основаниях. Созерцание у преподобного Максима есть именно это искание божественных логосов бытия, созерцание слова в творении, как зирдителя и творца. Это снова возможно только через подвиг увидеть всё в слове и всё всловии прозреть всюду свет слова может только преображённый ум. Солнце правды просиявает в очищенном уме, и всё для него выглядит иначе. Не подобает человеку дерзновенно обходить эти косвенные пути знания и своевольно прорываться к непреступному и невместимому, и в своей поспешность в духовной жизни. Созерцание есть высокая ступень в духовном становлении, предпоследняя и неизбежная ступень. Мы на самом пороге таинственного исступления, восторгающего душу в присущественном мрак трагического бытия и обратно. Откровение есть некая ступень вниз из естественной сокровенности божества, от полноты божественного триединства к многообразию и множественности творений. Вслед за Григорием и Дионисием, и Максим говорит о благотворяющем излиянии или источении блага на уплотанический образ, сравни и у Оригена о слове как едином и многом путь откровения и путь познания соответствуют друг другу. Это единый путь, но в двух направлениях: апокалипсис и гнозис, нисхождение и восхождение. И познание есть ответ человека. Познание природы как создания Божьего имеет свой особый религиозный смысл. Созерцание умиротворяется душа. Впрочем, самою созерцание возможно уже через бесстрастие. Новый мотив творческий вносится в гармонию космоса. Мир тварен, то есть сотворен и возник, сотворена волею Божьей. Воля Божия есть самое отношение Бога к миру вообще, точка касания и встречи. Для преподобного Максима воля всегда означает отношение к другому, и собственно только о мире Бог и изваляет. Нельзя говорить о внутритоической воле, воля Божия всегда есть нераздельной воле Святой Троицы. Тварность мира по Максимум означает прежде всего ограниченность и конечность, ограниченность и определённость. Мир не безначален, но начинается. Преподобный Максим решительно возражает против догадки о вечности или совечности мира Богу. При этом он имел в виду вряд и только проклы, сравнивая книгу Иоанна Филофона о вечности мира против проклым. Страница 206. Нужно думать еще и о Ригене. Не вопрошай, как же это, будучи благ, всегда творит он теперь? Как и почему так недавно, сегодня и следуй? Это прямой отвод недоумений у Ригена. Как это можно представлять себе божескую природу, бездейственной и праздной? Можно ли думать, что благость некогда не благотворила и всемогущество ничем не обладало? И неужели Бог становится Творцом и начинает творить? И подобно Максим строго различает изволение Божие о мире и самоосуществление мира. Изволение это, конечно, извечный, предвечный совет Божий. Но это ещё никак не означает вечности или извечности самого мира, естества мира. Ведение о всём сущем, предшествующее в нём от вечности. Творец извёл и осуществил, когда восхотел. Возникновение мира есть осуществление предвечного замысла Божия о нём. Иначе сказать о здании самого тварного субстрата. Мы говорим, что он есть не только создатель качества, но и самого окочествованного существа. Именно поэтому творение не сосуществует с Богом в вечности. Преподобный Максим подчёркивает ограниченность твари и напоминает напротив о безграничности Божьей, ибо неисследимая премудрость безпредельного существа недоступна человеческому разумению мир есть другое, но держится он своими идеальными связями. Эти связи суть действия или энергии слова. В них Бог касается мира, и мир соприкасается с Божеством. Преподобный Максим говорит обычно обожествленных логосах или словах, логои Это очень сложное, многозначное и насыщенное понятие, сравни у Капдагийцев и у Евaгрия в Оригонитах, особенно у Августина. Это, во-первых, божественная мысль и изволение, предрешение или предопределение божьей воли, вечная мысль вечного ума, в которых он измышляет и познаёт мир, как некие творческие лучи, логосы расходятся от божественного средоточия и снова собираются в нём. Бог слово есть некий таинственный круг сил и мыслей, сравни ещё у Климента Александрийского. И во-вторых, это прообразы вещей, парадигмы. При этом прообразы динамические. Логос вещей есть не только её истина или смысл, и не только закон или определение, оรส, но прежде всего её образующее начало. Максим различает логос естества или закон, логос промышления и логос суда. Так охвачена вся судьба всех вещей и каждой вещи, от ее возникновения до разрешения мирового процесса. В антологии преподобный Максим близок к Григорию Низкому. Для него чувственный мир невещественен в своих качественных основах. Он есть некое таинственное уплотнение или даже сгущение духовного мира. «Все в мире в своих глубинах духовно» – страница 207. И всюду можно распознать ткань слова. В мире два плана: духовный или умопостигаемый и чувственный или телесный. И между ними есть строгое и точное соответствие. В чувственный мир не есть приходящий призрак, не есть распад или умоление бытия, но принадлежит к полноте и цельности бытия. Он есть образ, тип или символ духовного мира. И в сущности мир един и один, ибо весь умопостигаемый мир таинственно и символически В символических эдесах отображается в чувственном для тех, кто умеет видеть. И чувственный мир со своими основаниями всецело содержится в умопостигаемом. Наш мир заключается в том, в своих логосах, и тот мир в нашем об образах. Связь двух миров неразрывна и неслитна. Максим определяет её как тождество по ипостаси. Мир умопостигаемый находится в чувственном, как душа в теле, а мир чувственный соединён с умопостигаемым, как тело соединено с душой. Оба мира составляют единый мир, как из души и тела составляется один человек. Сама по себе вещественная сущность, то есть материя, есть начало небытия, но она всепронизана духовными словами, логосами, и являемое феномена хорошо укреплено в умопостигаемом в ноуменах. Поскольку и весь вещественный мир приобщен и причастен к слову, и только через это приобщение он и изникает из небытия, умопостигаемое бытие существует вне времени. Но это не означает в вечности, а значит в веках. Умопостигаемое не безначальным, но берет начало бытия в веках. Н. Айо Ни. Оно начинает быть происходить, приходит из небытия в бытие, но не положено ему конца через разрушение. От Бога-творца дана ему неразрушимость. В этой некончаемости и состоит вневременность умопостигаемого бытия, то есть незахваченность временем. Однако n аиони никак и никогда не значит ай. Приподумный Максим так определяет. Эон есть время без движения, и время есть эон, измеряемое движением. При этом не снимается их взаимное соответствие и соизмеримость, симметричность, говорит сам Максим. А подлинная вечность божества не соизмерима и с эонами. Здесь, безусловно, не приложимо всякое как и когда. На вершине тварной лестницы стоит ангельский мир, мир чистых духов. Об ангельском мире преподобный Максим говорит по ореопагетикам, и не очень много. Не ангельский мир есть в средоточии твари, именно потому что ангелы бесплотны, только падшие духи увлекаются вещество силой своего нечестивого вожделения и пристрастия. Средоточием твари может быть только человек, реально смыкающий в себе оба мира, духовный, бесплотный и вещественный, сравнив Григория Нискова. При учении о человеке у преподобного Максима с особой силой выражен символический мотив. Страница 208. В силу своего двоединства человек есть по преимуществу символическое существо. Принцип взаимного символического отображения одних частей миров других очень характерен для всей системы преподобного Максима. В сущности, это не что иное, как принцип гармонии и лада, как и у Дионисия. Но у Максима больше динамизма. Лад и дан, и задан. Мир слажен, но должен быть еще более слажен и собран. И в этом задача человека, как поставленного в средоточии творения. В этом содержание тварного процесса. Потенциально весь мир отражен и как бы вписан и в тварный разум. В этом обоснована возможность познания вообще. Но сам по себе человеческий разум познать ничего не может. Возможность познания аддействует вырается только в действительном отношении к внешнему миру. Необходимость этой связи человека с средой приподобно Максим всегда подчёркивает, потому что видит в человеке малый мир, середину и святочее тварного бытия вообще. И цель человека полагает в том, чтобы обнять и объединить в самом себе весь мир и воссоединить его со словом, содержащим в себе от вечности животворящее основание всяческого бытия. Человек должен в себе объединить все и через себя соединить с Богом. К этому он призван от творения, и в этом призвании уже заключена тайна Бога человечества. Четвертое. Человек создан как микрокосм, в великом мире малый. Тайна миротворения и мироздания открывается именно в человеке. И вместе с тем именно человек есть живой образ слова в творении. Человек есть образ Божий, и в нём таинственно сосредоточены все божественные силы и энергии, открывающиеся в мире. Он должен сам стать умным миром по своему устроению своему он призван к обожению и к тому, чтобы именно в нём совершилось обожение всей твари, ради которого она измысленна и сотворена. Прежде всего человек призван соединить. Он должен снять и погасить в самом себе все разделения тварного естества, разделения, неразвлечения, основание которых в слове, сравнивающему Филона с учением о слове Делителя сам себе человек должен преодолеть разделение полов ибо в предназначении своём он един один и человек в этом отношении Максим вполне напоминает Григория Ниского и вместе с ним он отвергает урегенестическое предположение о предсуществовании душ человек никогда не был бесплотным хотя по природе своей душа и не зависит от тела и поэтому нетленна и обладает способностью равно ангельского богопознания Но человек не есть душа, включённая в тело. Не складывается из души и тела. Душа возникает и рождается вместе с телом. Страница 209. Человек от начала создан был таким, каков он теперь, может быть, в предведении грехопадения. Сравню у Григория Низкого и ещё у Немизии о природе человека. Но без греха Ниша подчинялась бы Высшему. Грех разрушил эту возможность и предномиченную симфонию и гармонию. Начался разлад. И в нем вся острота грехопадения. Ибо это есть прямая противоположность призванию человека. Он должен был соединить в себе весь мир и всю полноту сил своих направить к Богу. Через осуществление подлинной иерархии и согласованности космических сил человек обратил бы весь мир к Богу целостный и единый организм. И тогда излились бы на мир затопляющие потоки благодати, и Бог явился бы во всём вполне, даруя твари непреложное и вечное блаженство. Но вот эта цель не исполнилась. Грехопадением разорвана цепь бытия. Взошла в мир смерть, разъединяющая и разлагающая. Этим не изменен плавный строй мира. Задача осталась та же, и не осуществленная через творчество первого человека, она разрешается божественной силой через обновление естества в новом Адаме, в воплощении слова. Для преподобного Максима характерно, что о ветхом Адаме он судит по-новому, в начале по-концу, телеологически, как сам он отмечает. И призвание человека разгадывает по богу человеческой полноте ибо к ней человеческое естество предназначено изначально по первозамыслу и первому изволению божею в этом смысле человек есть по преимуществу откровение божее это есть тварное подобие логоса этим уже предуказуется во человечнии слово как исполнение превечного совета божьего аминь И в образе Христа сочетается полнота божества и полнота твари. Воплощение Слову по максимуму входит в первое изволение Божие о творении мира. И премудрость Божия различает твари. А божественная любовь соединяет их между собою и с Богом. Слово воплощается, и тварь восходит к Богу подобием. Воплощение и обожение эти два сопряжённых движения. В известном смысле слово воплощается всегда и во всём, ибо в мире всё есть отражение слова, особенно в человеке, поставленном на грани мира как приемник Божьей благодати. И воплощение слова завершает нисхождение Бога в мир и создаёт возможность обратного движения. Бог становится человеком, почеловечивается, по своему человек любе, и человек становится Богом по благодати обожается через своё боголюбие. В любви происходит прекрасное взаимное вращение. Христос, Бог-человек, есть начало и конец всего домостроительства, средина и святоче всех веков и всяческого бытия. Божественное домостроительство независимо от человеческой свободы, от её избраний и согласий, ибо это есть первичный творческий замысел Божий. И он осуществился бы и помимо грехопадения, страница 210. Слово плоть бысть не только для искупления. В действительной истории божее смотрение осуществляется уже в падшем и разторженном мире, и Бог и человек оказываются искупителем, агнцем закланным. Осуществившаяся история есть история падшего и восстанавливаемого из падения мира, исцеляемого от злого греха но тайна Бога человечества, тайна божественной любви шире и глубже искупительного милосердия. Всё откровение есть в Боговоплощении и во человеческом слове. Всё откровение в этом смысле антропоморфчно. Это прямо относится к Писанию. Оно всё написано о нём, о Христе, Боге-человеке, не только о слове потому и недостаточно и даже превратно прямое и буквальное понимание писания ибо сама история всегда есть только символ являющий и прикрывающий духовную реальность то же относится и к богослужению где всякое действие есть тайное действие символически означающее и осуществляющее определённые события в незримом о постигаемом плане Поэтому буквальное и прямое разумение Писания есть как бы убиение Христа, обитающее под буквой Писания, и запоздало иудаизм, ведь буква закона упразднена с пришествием истины и благодати. Буквализм в экзегетике есть и иудаистическое нечувствие воплощения. Ибо в целом Писании есть некое воплощение Слова. Это есть смысл, сила всех гаданий и образов Писания и познания видимых и невидимых тварей. Непосредственно от Слова научаются и богомудрые отцы, помазуемые Духом. От Слова и духовные озарения древних патриархов и всех святых. Так у Максима оживает отчасти архаическая идея о семенах Слова. Все учение преподобного Максима о богопознании существенно христоцентрично. Во-первых, вся задача познания в том, чтобы распознать осуществляемое богочеловечество как основную тему тварного бытия и жизни. Во-вторых, самое познание возможно только потому, что Бог Слова не сходит в некие познавательные образы, а человек создан по образу Слова в предварении его произволенного образования. Человечный. Человек создан по образу Божию, а потому истина человекообразна. Глава третья «Бога-человек». Первое. В воплощении слова есть основание и цель откровения, его основная тема и смысл. И от начала Бог-слову определяется основанием. Говорю человечению, чтобы в богочеловеческом соединении совершилось освящение и обожение всей твари всего мира. Ибо человек есть микрокосм, стоит на грани миров, соединяет в себе все планы бытия и призван к объединению и собиранию всего в себе. Сравню Григория Ниского В перспективах этого универсального освещения бытия в особенности ясно видна и понятна умозрительная верность строгого и точного диофизитизма. Это не только сотреологическая аксиома или постулат, и полноту совершенства человеческого естества во Христе преподобный Максим показывает не только из необходимости искупления, что не воспринято, не уврачовано, повторяет и он эти слова святого Григория Богослова. Ибо и создан мир только затем, чтобы во исполнение его судьбы Бог был во всём, и всё стало ему причастно через воплощённое слово. Отсюда понятно, что в воплощении должна быть воспринята словом и усвоена вся полнота тварного естества без всякого опущения. И в мире падшем воплощение оказывается искуплением, спасением. Ну, изволено оно, исконно никак средство спасения, но как исполнение тварного бытия вообще, как его оправдание и обоснование. И к тому именно самою искупление совсем не исчерпывается одними только отрицательными моментами, освобождение от греха, осуждения, тления, смерти. Главное есть сам факт неразрывного соединения естеств, вхождение жизни в тварное бытие. Для нас, впрочем, легче понять воплощение как путь спасения. И важнее всего именно эта сторона, ибо нам надлежит прежде всего именно спасаться во Христе и через Христа. Второе. Да и на богочеловечество действует в мире от начала. Преподобный Максим различает два момента и периода: таинство божественного вочеловечения и благодать человеческого обожения. Ветхий Завет и несовершившаяся ещё история Церкви. В Евангельской истории есть следотячие и раздел двух эпох: вершина и мистический фокус домостроительства. Это есть исполнение, завершение откровений слова в творимом им мире, в данном им законе и писании. Христос рождается от Девы, и прежде всего он поэтому единасущен нам, тот же по существу. Но рождается он не от семени, а не по ручным и девственным рождением, которым управлял не закон греха, но закон божественной правды. Потому он свободен от греха, от наследственного греха, передаваемого прежде всего в беззаконии плотского зачатия. Сравнение особенно у Григория Ниского. Он воспринимает первозданную ещё непорочную человеческую природу, как она была дана Богом сотворена из кони, как имел её Адам до падения. И этим обновляет естество, являет его, кроме греха, в котором и состоит ветхость обветшание. Однако ради нашего искупления Господь изначально подчиняет себя порядку страданий и тления, добровольно приемлет и избавляет смертность и саму смерть, от чего он мог быть вполне свободен, будучи вне греха. Господь подчиняет себя последствиям греха, оставаясь непричастным к самому греху. В этом его целительное послушание, страница 212. Он становится человеком не по закону естества, но по демонстративному изволению. Невинный и безгрешный, он заплатил за людей весь долг, как если бы сам был по винен и тем сновы возвратил их к первобытной благодати Царствия дал себя самого за нас ценное искупление и избавление и за наши тлетворные страсти воздал своим животворящим страданиям целительным врачеством и спасением всего мира Христос входит в страдательный или страстный порядок вещей живёт в нём но остаётся от него внутренне независимым и свободным облекается в страдательность, скорее нежели страстность нашего естества, через которое мы вовлекаемся в грех и подпадаем в власть нечистого, но остаётся бесстрастным, то есть недвижным или не страдательным, не пассивным, то есть свободным и активным по отношению к укоренинным или противоестественным, парафизическим побуждениям. Это есть нетление воли, произволение воздержанием, долготерпением и любовью. Христос отразил и преодолел все искушения и явил в своей жизни всяческую добродетель и премудрость. Это нетление воли закрепляется позже нетлением естества, то есть воскресением. Господь не сходит даже до врат ада, то есть в самую область смерти, и не взлагает или обессиливает её. Жизнь оказывается сильнее смерти. Смерть побеждается в воскресении, как в отмене всякой страдательности, немощи и тления, то есть в некоем преображении естества, в бессмертие и нетлении. Ряд ступеней «бытие», «благо бытие», «добродетель», «вечно бытие», то есть в «боге» или «обожене». И вместе с тем ряд искупительных действий «соединение с Богом», «воплощение», не тления произволений, праведной жизни и не тления естества или воскресения. Преподобный Максим всё время подчёркивает интегрирующую деятельность Бога-человека. Христос в себе всё обнял и объединил. Снял рассечение бытия. В своём бестрастном рождении он соединил мужский пол и женский. Своей святой жизнью соединил вселенную и рай. Своим вознесением землю и небо, созданное и не созданное. И все возвел и свел к первоначалу или первопричине. Не только потому, что он есть слово и творчески все в себе объемлит и содержит, но своей человеческой волею, человеческим произволением, осуществляющим волю Божью, то есть органически совпадающим с нею, приемлющим ее, как свою собственную внутреннюю и интимную меру или образец. Ведь грехопадение было волевым актом, а потому и повреждением воли человеческой, разобщением воли человеческой и божьей воли, и распадением самой человеческой воли среди страстей и подчиняющих внешних впечатлений или воздействий. Исцеление должно было проникнуть до первораны и первоязвы греховности должно быть врочеванием и восстановлением воли человеческой в её полноте, собранности, цельности и согласии с Божьей волей, сравнивая обычную антитезу Адамово непослушание и послушание, покорность Христову. Преподобный Максим углубляет её своим онтологическим толкованием. Страница 213. III. Преподобный Максим говорит языком Леонтия. Он противопоставляет природу и сущность как общие и только мыслимые умыссерцание и ипостаси, как конкретные и реальные. И для него ипостасность не исчерпывается особенностями, своей образием, но есть прежде всего самостоятельное бытие. Не без ипостасность, то есть реальность не означает непременно ипостасности, то есть самостоятельности, но может указывать ещё на во ипостасность то есть бытие в другом и с другим или на нём. Реально только конкретное или индивидуальное. Как и для Леонтия и Постася означается не столько индивидуализирующими признаками, сколько образом бытия и жизни. И постастность не есть особый и лишний признак, но реальная самобытность. Не сама и постастность поэтому не сколько не ограничивает и не умаляет полноты или совершенства природы. Полнота природы определяется и описывается общими признаками, существенными или естественными свойствами. Они суть приметы совершенства, то есть законченности или полноты. Воплощение Слова есть восприятие и как бы включение человеческого естества в неизменяемое ипостась Слова. Христос един, единый ипостась, и это именно ипостась Слова. Человеческое во ипостас на слово. Именно поэтому сказано «слово, плоть, бысть». То есть слово есть субъект. Плоть, бысть, по объяснению преподобного Максима, именно и означает восприятие во ипостась, возникновение, генезис через такое восприятие. В некотором смысле ипостась слова через воплощение как бы становится из простой, сложной, составной. Но эта сложность означает только что единая ипостась есть сразу и нераздельная ипостась, то есть личный центр для обеих соединившихся природ. Сложность именно в соединении природ, остающихся без какого-либо применения в природных свойствах. Воплощение есть неизреченное с нисхождение Бога кенузис, но не есть объединение божества. И человеческое в ипостаси слово не перестаёт быть единосущным той же сущности с нами. Преподобный Максим определяет ипостасное единство именно как соединение или сведение различных сущностей или природ во единство лица, ипостаси. Природы остаются различной и неподобной. Их инаковость не прерывается соединением, сохраняется и в том неразрывном и неослабевающем лице в взаимном общении, сопряник нововений, которое устанавливается соединением. Говоря, что Христос из двух природ, мы мыслим, что он из божества и человечества как целое из частей. И говоря, что он после соединения в двух природах, веруем, что он пребывает в божестве и в человечестве как целое в частях. Страница 214 о части Христа, суть божество его и человечество, из которых и в которых он пребывает. И больше того, не только из двух или в двух, но и просто две природы. Раз нет слияния, то нужно исчислять. Человеческая природа Христа единосущна нашей, но при этом она свободна от первородного греха. Это связано и с девственным рождением, с безсеменным зачатием. Иначе сказать, во Христе вновь явлена и осуществлена первозданная человеческая природа во всей ее непорочности и чистоте. И по силе ипостасного единства, все человеческое во Христе было пронизано божеством, обожено, преображено, сравни образ раскаленного железа. Человеческое это оно здесь в новом и особом образе существования. И это связано с самой целью пришествия Слова, ведь он стал плотью ради обновления растлевшегося естества, именно ради нового образа бытия. Обожение человеческого не есть его поглощение или растворение. Напротив, именно в этом богоподобии или богоуподоблении человеческое подлинно становится само собою, ибо создан человек по образу Божию и призван к богоподобию. Во Христе исполняется высшая предельная мера этого уподобления, закрепляющего человеческое в его подлинном естественном своеобразии. Обожение означает неразрывную связь, совершенное согласие и единство. Прежде всего, нераздельность всегда в общении друг с другом посилие бостасного единства Христос будучи богом неизменно вочеловечившися действует всегда и во всём не только как бог и по своему божеству, но и вместе и как человек по своему человечеству. Иначе сказать, вся божественная жизнь вовлекает в себя человечество и проявляется или источается только через него. Это есть новый и незреченный образ обнаружения природных действий Христа в неразлучном соединении Однако без какого-либо изменения или умаления в том, что свойственно каждой природе, то есть неизменно. Возможность такого соединения обоснована в природной небожастивности человеческого духа, являющегося посредствующим звеном в соединении слова с одушевлённой плотью, сравни у Григория Богослова. Образ действия Христа по человечеству был иной, выше нашего и даже часто выше естества, ибо он действовал вполне свободно и добровольно, без колебаний и раздвоения, и в неизменном согласии и даже сращении всех желаний с волей услов. И снова это было скорее исполнением человеческой меры, нежели её упражнением. Во всём совершалась божественная воля, двигавшая и образовавшая человеческое воление. Однако этим не устранялось самою человеческой воли страница 215. Человеку подобает творить волю божею, приемли её как свою собственную, ибо воля божья открывает и пролагает наиболее соответствующие целям и смыслу человеческой жизни задачи и пути. Приподобный Максим видит прежде всего единство жизни, единство лица. Это единство потому так полно осуществляется в двойстве природы, что человеческая природа есть вообще подобие божественной. Напоминание о богоподобии человека очень облегчает преподобному Максиму раскрытие и защиту православного диофизитства. Это был важный довод и против монофизитства вообще, с его антропологическим самопринижением. У Максима не было уже той неясности, которая оставалась у Леонтия в связи с аналогией души и тела. Приподобно Максим прямо отвергает возможность слияния или стежания ипостасей на время, и потом снова их разделения или восстановления. Поэтому он категорически отрицает возможность даже логическую пресуществования человечества Христова до воплощения. И вообще с очень большой сдержанностью пользуется сравнением с человеческим составом. Он всегда подчёркивает: мы говорим о воплощении слова, а не об обожении человека. По тем же мотивам он резко отвергает учение о пресуществовании душ как совершенно несовместимое с истиной и божественным единством каждого человека. Четвёртое В учении о двойстве воли и действий во Христе православный диофизитизм получает полную законченность и определённость. И только открытое и прямое исповедание человеческого природного действия и воли во Христе устраняет всякую двусмысленность в учении о Богочеловечестве. Метафизические предпосылки рассуждения преподобного Максима о двух действиях, энергиях, можно выразить так: Во-первых, воля и действия есть существенные свойства духовной природы. Есть природные или естественные свойства. Поэтому из двойства природ неизбежно следует двойство природных действий, и всякое колебание в признании их двойства означает невнятность в исповедании двух естеств. И во-вторых, нужно ясно и точно различать волю природную как основное свойство духовного бытия и воление избирательное, волевой выбор и колебания между равнозначными и разнокачественными возможностями. На этих предварительных определениях преподобный Максим останавливается очень подробно, ибо здесь именно вскрывалось основное разногласие с монофилитами. Монофилиты утверждали единичность воления и действия во Христе, единичность личной и бостасной воли ибо один Христос, один волящий, стало быть, единое воление и одна воля. Не включает ли единство лица единство воли и не ослабит ли допущение двух волений единство богочеловеческого лика? Недоумение монофилитов обнажали действительный богословский вопрос. Что может означать двойство волений и действий при единстве и единичности волящего субъекта? Страница 216. Прежде всего здесь в сущности два вопроса. И понятие «ипостасная воля» тоже может означать двоякое. Либо поглощение или растворение человеческой воли в божественной, динамическая единичность в олене, либо допущение некой третьей воли, соответствующей сложной ипостаси Бога-человека, как особому началу помимо и наряду с соединяющимися природами приподобно максим отстраняет прежде всего это последнее предположение целое не есть нечто третье не имеет особого существования помимо своих образующих цельность означает только новый и особый образ существования и действия этих образующих но при этом не возникает и не открывается никакого нового источника воли и действия Единство ипостаси во Христе определяет образ самораскрытия природ, но не создает никакой особой трети и независимой реальности. Ипостась Бога-человека имеет только то, что свойственно каждой его природе. К тому же ипостась Христа, ведь есть ипостась Слова, предвечная и неизменяемая, ставшая ипостасью и для воспринятого человечества. Стало быть, практически единство и постоянное воление может означать только единичность божеской воли, вбирающей в себя человеческую. А это явным образом повредило бы полноту, то есть совершенство человеческого состава во Христе. Всего менее можно говорить о временном и относительном усвоении человеческой воли словом в порядке демонстративного приспособления. Это значит вводить докетизм в тайное воплощение. Воля есть свойство природы разумной, сила стремления к сообразному с природой, обнимающая в себе все свойства, существенно принадлежащие природе, определяет преподобный Максим и нужно прибавить силы разумной души, стремление разумное, словесное или логическое и стремление свободное и властное. воля, как способность хотения и свободного решения, есть нечто прирождённое или врождённое. разумная природа не может не быть волевой, ибо разум существенно самовластен, есть начало владычественная, то есть начало самоопределения, способность определяться от себя и через себя. Здесь грань, разделяющая существа разумные, словесные от неразумных или бесловесных, слепо увлекаемых природной мощью. При подобному максиму возражали, но разве нет в самом понятии природы неустранимого оттенка необходимости или неизбежности? Так что понятие природной воли включает в себя внутреннее противоречие. В том же в свое время упрекали святого Афанасия, Феодорит упрекал Кирилла. Преподобный Максим решительно отклоняет этот упрек. Почему природа есть необходимость? Разве нужно сказать, что Бог принужден быть, что Он по необходимости благ? Страница 217-я. В тварных существах природа определяет цели и задачи свободы, но не ограничивает ее самую. И здесь мы приходим к основному развлечению – воля и избрание. Можно сказать «воление» и «изволение» или «произволение» почти что «произвол». Свобода и воля совсем не есть «произвол». И свобода выбора не только не принадлежит к совершенству свободы, напротив, есть умаление и искажение свободы. Подлинная свобода есть безраздельные, непоколебимые, целостные устремление и влечение души к благу. Это есть целостный порыв благоговения и любви. Выбор совсем не есть обязательное условие свободы. Бог волит и действует в совершенной свободе, но именно он не колеблется и не выбирает Выбор, то есть, собственно, предпочтение, как замечает сам Максим, предполагает раздвоение и неясность, то есть ни полноту и ни твердость воли. Колеблется и выбирает только грешные и немощные воли. Падение воли, по мысли преподобного Максима, именно в том и заключается, что утрачена цельность и непосредственность, что воля из интуитивной становится дискурсивной, что валение развертывается в очень сложный процесс искания. Пробы, выборов. И вот в этом процессе привходит личное, особенное. Так слагаются личные желания. Здесь сталкиваются и борются несоизмеримые влечения. Но мерило совершенство чистоты и воли, есть ее простота, то есть именно цельность и единовидность. И возможно это только через «да будет воля твоя». Это и есть высшая мера свободы, высшая действительность свободы, приемлющая первотворческую волю Божию и потому и выражающая подлинные глубины самой себя. Преподобный Максим с особым ударением говорит всегда о действительности и действенности человеческой воли во Христе. Иначе все домостроительство обратилось бы в призрак. Христос, как новый человек, был полным или совершенным человеком и воспринял всё человеческое для исврачевания, но именно воля пожелания была источником греха ветхого Адама, а потому именно она всего более требовала врачевания. Спасение не совершилось бы, если бы не была воспринята и исцелена воля. Однако и вся человеческая природа во Христе была безгрешной и непорочной, это природа первозданного, и воля его была волей первозданной которая ещё не касалась дыхания греха. В этом всё своеобразие человеческой воли Христа. Она отличается от нашей относительной склонности к греху, но ну и только. В ней нет колебаний и противоречий. Она внутренне едина и внутренне согласуется с волей Божества. Нет, да и не может быть столкновения или борьбы двух природных воль, ибо природа человеческая есть создание Божие, есть осуществленная воля Божия. Поэтому в ней нет и не может быть ничего противного или противящегося воле Божией. Воля Божия не есть нечто внешнее для воли человеческой, но именно ее источник и предел – начало и телос. Страница 218-я. Конечно, это совпадение или согласие о воль никак не есть их слиянием. В известном смысле человеческие действия и воля во Христе были выше или сверхъестества, ибо через ипостасное соединение она была всецело обожена, отчего она и была совершенно непричастна греху через ипостасное соединение со словом всю человеческая во Христе было укреплено и преображено. Это преображение сказывается прежде всего в совершенной свободе. Человеческая природа во Христе изъемлится из-под власти естественной необходимости, под которой она оказалась ведь только в силу греха. И если она остаётся в гранях естественного порядка, то не по принуждению, а вольно и властно Спаситель вольно и свободно принимает на себя все немощи и страдания человека, чтобы освободить от них, как огонь растапливает воск или солнце разгоняет туман. Преподобный Максим различает двоякое усвоение, тоже различение позже у Домоскина. Во-первых, естественное или существенное слово приемлет всю полноту человеческого естества, его первозданной невинности и беспорочности, но уже в том немочном состоянии, в которое оно ниспало через грех со всеми слабостями и изъянами, которые суть последствия греха или даже возмездие за грех, но сами не суть ничто грешные, так называемые неукорененные страсть, голод и жажда, страх, усталость при этом приятие немощи и уничижения есть акт свободного подчинения ибо в непорочном естестве нет необходимости быть в немощи под властью и так далее Особо нужно отметить что преподобный Максим прямо усваивал Христу все ведения и почеловечеству ведь неведение в его понимании было одним из самых позорных изъянов человеческой природы в грехе Во-вторых, усвоение относительное или экономическое восприятие в любви и сострадании. Так был воспринят спасителем грех и вина человека, его греховная и порицаемая немощь. В изображении преподобного Максима человеческая природа Христа оказывается в особенности активной, действенной и свободной, и это относится больше всего к искупительным страданиям. Это была вольная страсть, свободное принятие и исполнение воли Божией. В непорочной жизни Спасителя совершилось установление образа Божия в человеке через волю человеческую и вольным принятием очистительного, некарательного страдания Христос разрушил власть вольного вожделения и греха первого Адама. Это не было возмездием или карой за грехи, но движением спасающей любви. Преподобный Максим объясняет искупительное дело Христово как восстановление, возглавление и собирание всего творения в терминах онтологических, не моральных. Но именно любовь есть движущая сила спасения. Любовь, явленная на кресте, всего больше исполнится в деле Христова во втором пришествии. Страница 219 к нему к духовному явлению слово ведёт Евангелие как ветхий завет в Иоал воплотившемуся слову. Здесь не трудно узнать орегеновский мотив. Глава 4. Путь человека. 1. Человек создан в свободе. Он должен был становиться в свободе и пал он в свободе падение есть акт воли, и грех прежде всего в воле. Есть состояние или образ или установка воли. Человек есть свободное существо. Это значит, что он есть волевое существо. И грех есть ложное избрание и ложная обращённость воли. Зло есть немощь и недостаточность воли. Зло имеет эллиптический характер. Здесь преподобный Максим очень близок к святому Григорию Низкому, сравни и о ревопогетике. Зло не существует о себе. Зло реально в свободном извращении разумной воли, уклоняющейся мимо Бога и тем самым к небытию. Зло есть несущее прежде всего именно как это устремление или эта воля к небытию.